из Гафиза. Лагерь при Евфрате. Не пленяйся, бренный славой окрасавец молодой, не бросайся в бой кровавый с карабахской толпой, знаю, смерть тебя не встретит. Азраил среди мечей красоту твою заметит, и пощада будет ей. Но боюсь, среди сражений ты утратишь навсегда. Скромность тропкою движений, прелесть неги и стыда.